Между тем, Мамонго не мог не вспомнить заброшенный подземный город с автоматизированным заводом по производству кукол – Виллисертерию. Нет, это не похоже на Виллисертерию. Этот город выглядит иначе. Что, черт возьми, это за место? С удивительным спокойствием Мамонга посмотрел на часы на левой руке. 0, 03, 45, 46, 47. А? Мамонго снова огляделся по сторонам. Пейзаж был незнакомым.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 Но он все равно должен двигаться незаметно, пока не узнает, что тут происходит. Примечание переводчика. ПК. Английский. К. игроков. К тому же Мамонга держал в руках символ гильдии – посох Ain's All Gone. Это должно снизить вероятность быть запекашенным. Учитывая все перечисленное выше, первым что он должен сделать – «Совершенная неизвестность». Мамонга использовал заклинание –